Глава шестнадцатая Никто не проронил ни слова. Затем молчание прервала Саида-бай. — Ты сегодня рано, Исхак, — сказала она. Исхак глядел виновато. То с ним понурилась и чуть не плакала. Попугайчик сделал слабую попытку пошевелиться. Саида-бай, переведя взгляд с одного на другого, внезапно спросила — «А вообще, где твой саранги?» Исхак сообразил, что даже не взял инструмент из дому. Щеки его вспыхнули. Я забыл его. Думал все время о попугае. «Что?» «Конечно, я немедленно схожу за ним». Раджамарха сообщил, что придет сегодня вечером. «Тогда я пошел», — сказал Исхак. и прибавил, глядя на Тосним, «Мне забрать попугайчика?» «Нет, нет», — сказала Саида Бай. «С чего бы тебе его забирать? Просто принеси саранги, только не уходи на весь день!» Исхак поспешно ретировался. Тосним, у которой глаза уже наполнились слезами, с благодарностью посмотрела на сестру. Однако мысли Саиды Бай были сейчас далеко. Птица пробудила ее от навязчивого и странного сна, связанного со смертью матери и ее собственной юностью, и когда исхак ушел, она снова погрузилась в атмосферу ужаса и даже вины. Та да с ним заметила, что сестра внезапно опечалилась и взяла Саиду Бай за руку. — Что случилось, Апа? — спросила она. Она всегда обращалась к старшей сестре Апа, вкладывая в это слово нежность и уважение. Саида Бай начала всхлипывать и крепко прижала к себе-то с ним, целуя ее лоб и щеки. «Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире!» сказала она. «Да пошлет Аллах тебе счастье!» То с ним обняла ее и сказала Почему, Апа, почему ты плачешь? Что тебя так расстроило? Ты, наверное, вспомнила о могиле Амииджан? Да, да, поспешно ответила Саидабай и отвернулась. Иди в дом. Возьми клетку из старой комнаты Амми-Джан, отполируй ее и принеси сюда. И замочи немножко дала. Чана кидала. чтобы покормить его потом. то с ним направилась в кухню. Саида Бай села, вид у нее был слегка ошеломленный. Она взяла в ладонь птенчика, чтобы согреть его. И так она сидела, пока не пришла служанка с сообщением, что прибыл кто-то из дома Наваба Сахиба и ожидает снаружи. Саида Бай взяла себя в руки. и вытерла глаза. «Пусть войдет», — сказала она. Но когда порог переступил Фироз, красивый, улыбающийся, небрежно сжимающий в правой руке свою элегантную трость, она испуганно ахнула. «Вы?» «Да», — ответил Фироз. «Я принес конверт от отца». «Вы...» «Пришли поздно. То есть обычно он присылает его с утра», — пробормотала Саида, пытаясь сгладить неловкость и успокоиться. «Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста». До сегодня на Наваб Сахиб всегда посылал ежемесячный конверт со слугой. Последние два месяца, — припомнила Саида Бай, — это случалось через пару дней после ее месячных. «Вот и в этом месяце тоже, разумеется». Фирос отвлек ее от этих мыслей, сказав, «Я случайно столкнулся с отцовским личным секретарем, который как раз шел...» «Да-да!» Саида Бай казалась встревоженной. Фирос терялся в догадках. «Почему его появление так сильно ее расстроило?» «Не то, что много лет назад между Навабом Сахибом и матерью Саиды Бай были определенные отношения...» Не то, что в память об этом отец до сих пор каждый месяц материально поддерживал ее семью, не могло служить причиной подобного возбуждения чувств. Затем до него дошло, что она расстроена чем-то случившимся перед самым его приходом. «Я не вовремя», — подумал он и решил немедленно уйти. вошла та с ним, с медной птичьей клеткой в руках. Увидев его, она остановилась, как вкопанная. Они смотрели друг на друга. Для то с ним. Фирос был просто очередным красивым поклонником старшей сестры. Но до чего же он был красив? Она быстро опустила ресницы, а затем снова взглянула на него. В своей желтой дупатте с птичьей клеткой в правой руке она стояла, приоткрыв рот от потрясения, наверное... его потрясенным видом, Афирос тоже замер и смотрел на нее, как завороженный. «Мы прежде встречались», — мягко спросил он, и сердце его заколотилось сильнее. То да с ним хотела было ответить, но за нее сказала Саида Бай. «Когда моя сестра выходит из дому?» «Она надевает паранжу». «А сегодня на вабзада», Впервые оказал мне честь, посетив мое бедное жилище. Так что вы не могли встретиться прежде. Да с ним поставь клетку и отправляйся делать задание по арабскому языку. Я не просто так наняла тебе нового учителя, но начала-то с ним. Отправляйся в свою комнату немедленно. Я позабочусь о птичке. Ты уже замочила, дал. Я вот и иди, замочи сейчас. Ты же не хочешь уморить птенца голодом? Когда ошеломленная-то с ним ушла, Ферос попытался собраться с мыслями. Какая-то смутная тревога охватила его. Пусть не в этой... Пусть в какой-то прошлой жизни, но они встречались, это несомненно. Мысль, в разрез с той религией, коей он формально принадлежал, тем сильнее потрясла его. Девушка с птичьей клеткой за несколько кратких мгновений произвела на него неизгладимое впечатление. После обмена любезностями с Саидой Бай, которая, судя по всему, так же мало обращала внимания на его слова, как и он на ее, он медленно побрел к двери. Несколько минут Саидо Бай совершенно неподвижно сидела на софе. В ладонях она по-прежнему нежно держала попугайчика. Оказалось, что птенец тем временем... Заснул. Она завернула его в тряпочку и положила рядом с красной вазой. Снаружи послышался призыв к вечерней молитве, и она покрыла голову. «По всей Индии, по всему миру, едва солнце или ночная тьма начинали свой путь с востока на запад, с ними являлся призыв к молитве». и люди волнами преклоняли колени, устремляя свои молитвы к Богу. Пять волн ежедневно, по одной на каждый намаз, прокатывались по всему земному шару от долготы к долготе. Составляющие элементы их изменяли направление, подобно железным опилкам возле магнита, в сторону Дома Божьего в Мекке. Саида Бай встала и пошла во внутренние покои. Там она совершила ритуальное омовение и принялась молиться. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, милость которого безгранична и вечна. Владыке судного дня тебе поклоняемся и у тебя просим помощи. Направь нас прямым путем, путем тех, кого ты благословил, не тех, на кого ты гневаешься, и не тех, кто сошел с него. Но одна мысль преследовала ее во время последующих поклонов и простираний ниц. Одна страшная мысль из священной книги возникала снова и снова в ее сознании, Только Всевышний знает, что ты держишь в секрете и что оглашаешь.